Глава сорок Ханна сидела на стуле на летней веранде ресторанчика в парке Хумли Горден. Она не забыла. Несмотря на то, что теперь она не могла вспомнить, какой сегодня день, Ханне нужно было лишь закрыть глаза, чтобы увидеть Линди на лицо сердечком и ее темные глаза, горящие как кусочки полированного угля. Но Ханна старалась не думать о Линде слишком часто, потому что перед ее внутренним взором Сразу вставала и другая картина. Маленькая квартирка в Эстертуне, прибитой к полу ладони Линды и ее разбитое лицо. Малин издалека заметила Ханна и Беррит. На Беррит было старое платье, которое Малин хорошо помнила, а ее седая челка была заколота детской золотистой невидимкой. Беррит помахала им рукой, когда они подошли ближе, а потом встала и поспешила им навстречу. Ханна немного поколебалась, но последовала за ней. Берит — пожилая дама, которая прожила в Ворбмерге уже целую вечность. Она работала в городской администрации, потом в социальной службе, а теперь она помогала заботиться о Ханне. Если верить маме Малин, Берит была чем-то средним между подругой-санитаркой и блюстительницей порядка. «Здравствуй, девочка моя!» — воскликнула Берит, заключая Малин в крепкие объятия, и та сразу ощутила запах кухни и детства. «Поздравляю! В голове не укладывается, что ты уже выросла и превратилась в почтенную даму, и даже стала мамой. Когда ты носила косички, скакала повсюду и таскала яблоки из сада, такого и представить было нельзя. Когда ты уже соберешься навестить нас в Орберге?» «Сейчас много работы, но я надеюсь, что скоро». Твоя мать показывала фотографии. «Он такой сладкий, его же назвали Отто!» Малин кивнула в ответ. К собственному удивлению, она была рада встрече с Беррит. Какое-то время Малин желала только одного — оказаться так далеко от Тормберга, как это возможно, и никогда не возвращаться туда. Тоска по местам детства охватила Малин впервые с тех пор, как она переехала. А сейчас, видя, как Беррит улыбается, стоя в лучах солнечного света, Малин словно услыхала тихий шепот дремучих лесов и сверкающих озер своей малой родины и ощутила, как в груди разливается непонятная грусть. Манфред и Ханны обнялись. «Очень рада встрече, Манфред», — сказала она. Длинные кудрявые волосы посидели, и выглядела Ханны более хрупкой, чем запомнила ее Малин, но держала она себя с достоинством и улыбалась искренне. Кожа на ее открытых руках была сплошь покрыта веснушками. Белая блузка без рукавов выглядела свежевыглаженной. Белые сандалии на вид были почти новыми. «Как дела у Нади?» — спросила Ханна. «Хорошо. Она уже практически восстановилась». Ханна кивнула и приветственно сжала обе его руки. Потом повернулась к Малине и протянула руку ей. Малин приняла ее с улыбкой, прекрасно сознавая, что Ханна ее не помнит, несмотря на то, что они работали вместе не далее, как прошлым летом. «Здравствуй, Ханна, меня зовут Малин Брундин, мы с тобой уже вместе работали». Выражение удивления и замешательства завладело лицом Ханны и к ее щекам прилила краска. «О, прошу прощения!» — воскликнула она, прикрыв одной рукой рот, словно пытаясь запихнуть слова назад. «Мы с тобой говорили об этом в машине!» — прошипела Берит, легонько толкая Ханны в бок. «Ничего страшного», — сказала Малин. «Может быть, присядем?» Они расположились за одним из столиков и заказали каждый по чашке кофе. Манфред добавил к своему заказу кусочек яблочного пирога с ванильным соусом, из чего Малин сделала вывод, что шеф снова забросил свою диету. «Наша встреча связана с тем человеком, который приходил вчера», — спросила Берит, косясь на Ханне. «А кто вчера приходил?» удивился Манфред, отгоняя рукой мушку, которая села на пирог. Ханна и Беррит переглянулись. «Как его зовут?» — спросила Ханна. «Эрик Удин», — подсказала ей Беррит. «Он хотел знать все подробности о том, что творилось в Эсташтуне в 80-х. Очевидно, его мама участвовала в расследовании убийства в 70-х, а потом пропала. Но ее нашли под... Но...» — прервала ее Малин. Как он смог вас разыскать?» Ханна с отсутствующим видом покачала головой. «Ханны Лагерлиншон — не самое обычное имя», — ответила Бэрит. «Найти нас было не так уж и сложно». «И что ты ему рассказала?» — спросила Малин, глядя на Ханны, взгляд которой все еще где-то блуждал. Ой, я...» — она покраснела и схватилась руками за щеки. «Ты много рассказывала о расследовании». — вмешалась Берит. — И о вас, Сувы. Да, ты была на удивление разговорчива. Вы проговорили несколько часов, но по нему было видно, что он действительно нуждался в этой информации. Ужасно должно быть потерять свою маму подобным образом. Вокруг стола повисла тишина, и Манфред выразительно посмотрел на Малин. — Хорошо, — сказал он, глядя на Ханне. — Давайте перейдем к делу. «Ты хорошо все помнишь, и я понимаю, как тебе было тяжело, когда погибла Линда». Ханна уставилась в свою чашку. Ее бледные ладони ощупывали мелкие щербинки на краю деревянного стола. «Есть что-то, что не вошло в материалы расследования, о чем ты, возможно, размышляла впоследствии и что могло бы представлять для нас интерес?» «Я... она... это...» Ханна снова залилась краской и покачала головой. Ты же взяла с собой свой старый блокнот, шепнула ей Беррит, снова толкая Ханны в бок. Да, точно, просияла Ханна. Но в следующий миг ее взгляд потух и Ханна притихла. В сумочке, подсказала Беррит. Точно, какая я глупая. Ханна потянулась за сумочкой и вытащила оттуда маленькую книжку в красном переплете, надела свои очки для чтения и открыла первую страницу. «Нужно сделать», — прочла Малин со своего места напротив Ханны. Потом следовал список различных дел. Номером один значилось «Встретиться с Бьорном Удином». Рядом была приписка «Адрес Бьорна и «Спросить, подозревала ли кого-то Брит Мари». Следующими по списку были «Позвонить судебному эксперту», «Проверить Ф», «Сравнить с убийством в Техасе в 1983 году», и удушением в Леоне в 1978 году. «Следующая страница», — прервала Берет с явным нетерпением в голосе. Ханны перелистнула страницу. «Гипотезы», — прочла Малин. Под этим заголовком мелким почерком была исписана вся страница. По сторонам от написанного черной ручкой текста кто-то сделал крошечные пометки красной пастой. «Вот оно», — обрадовалась Ханны. Я перечитывала свои старые записи и решила записать свои новые мысли на этот счет. Могу я сначала сама их прибежать глазами? «Разумеется», — ответил Манфред, заправляя салфетку за воротник, чтобы защитить свой прекрасный пиджак, и впился зубами в кусок пирога. Беррит поглядела на Малин, и той показалось, что во взгляде пожилой женщины сквозила тихая беспомощность. «Да», — пробормотала Ханне, — «а потом...» Так и есть. Манфред откусил еще кусок, обводя взглядом парк, на лужайках которого изголодавшиеся по солнышку жители Стокгольма расстелили пледы и устроились в купальниках, загорали, читали, устраивали пикники с детьми. Ханна подняла взгляд и откашлялась. Да, здесь речь о том, как он выбирал себе жертв. Мы всегда исходили из того, что он искал молодых доступных женщин, женщин, с которыми он, вероятно, искал знакомства и которыми был отвергнут. На этих женщин он впоследствии совершал нападение, чувствуя себя уязвленным. «Правда?» — спросил Манфред, поддавшись вперед, так что край салфетки повис в опасной близости от ванильного соуса. Ханна слегка покачала головой и грустно улыбнулась. «И еще мы думали, что тот факт, что у всех женщин были маленькие дети, был чистой случайностью» логичным следствием того, что преступник высматривал их на детской площадке. Но я боюсь, что все могло происходить наоборот». «Наоборот?» Манфред подался вперед еще сильнее, и Малин положила ему на плечо руку. «Осторожно, твоя салфетка», — предостерегла она, и Манфред немного отстранился. «Именно. Он выбирал их именно потому, что у них были дети», — пояснила Ханна. Он убивал матерей, а не просто женщин, если вы понимаете, о чем сейчас я веду речь. За столом снова стало тихо. Манфред положил свою ложку в тарелку. Все эти преступления ⁇ это упражнение в ненависти, снова заговорила Ханна. Я говорила это в 80-х, и на этом я стою сейчас. Преступник должно быть ненавидел не женщин в целом, а лишь одиноких матерей с маленькими детьми. «Что ты имеешь в виду?» – спросила Малин. Ханна медленно кивнула, сняла очки и посмотрела на нее. В глазах Ханны снова зажегся огонек, и голос ее оживился. Преступления такого рода в первую очередь связаны со стремлением преступника к власти, а не к сексу. Мне думается, начиная с сороковых годов, женщины в нашем обществе все сильнее укрепляли свои позиции, в отличие от многих других стран и культур. Взгляните хотя бы на женщин на полицейской службе. В сороковых, когда произошло первое убийство, женщинам еще не дозволено было становиться полицейскими. Лишь к концу пятидесятых их приняли в систему, но и тогда они сталкивались с противодействием своих коллег мужского пола и собственного профсоюза. А в конце шестидесятых им даже на какое-то время запретили нести наружную службу, что продлилось вплоть до семьдесят первого года, если я не ошибаюсь. Прибавьте ко всему этому развитие общества в целом. Женщины вышли из дома, начали работать, была создана государственная система ухода и присмотра за детьми, разрешили аборты и так далее. Попробуйте взглянуть на это как на неизбежное разделение власти, которое прежде была сосредоточена лишь в руках мужчин. Наверняка были и есть мужчины, которые не желали и не желают мириться с подобными порядками. Молодые женщины, которые отвергли своих мужчин, по крайней мере, в глазах нашего преступника, предпочли сами растить детей и работать, и за это, вероятно, он хотел их покарать. Ханна сделала паузу и сцепила в замок лежащие на коленях руки. Несмотря на летнее тепло, Малин отметила, что тонкая кожа на ее руках покрылась пупырышками, а сама Ханна еле заметно дрожала. «Хорошо», — неторопливо произнес Манфред. «Только это звучит немного...» «Притянутым за уши?» — подсказала Малин, чем вызвала очередной раздраженный взгляд Манфреда. Ханна улыбнулась. «Притянута за уши для любого постороннего, кто пытается разобраться в этом, совершенно верно. Но для преступника собственные действия абсолютно логичны». «Ты хочешь сказать, он способен мыслить рационально?» — спросил Манфред. «В чем-то определенно, я так думаю» иначе он бы давно уже попался. В профиле преступника, который я изначально вывела, он описан как отшельник, социально изолированный человек. Но теперь я в этом не уверена. У него сложная эмоциональная травмированная личность, но этот факт не лежит на поверхности, не бросается в глаза. Я теперь склоняюсь к тому, что он социально адаптированный человек и вполне вероятно живет обычной семейной жизнью. Почему? — спросил Манфред, — потому что таким образом он избегает неприятностей. Будь он чересчур нелюдимым, он наверняка привлекал бы к себе ненужное внимание. «Как ты считаешь, каким образом он попадал в квартиры к жертвам семидесятых?» — спросила Малин. Ханна задумалась, а потом заглянула в свои записи. «Мне кажется», — запинаясь, произнесла она, — «что он проникал к ним по крыше». Но в 80-х он, очевидно, изменил свой подход. Может быть, уже стал староват, чтобы карабкаться по крышам. Тот случай с инструментом медвежатника представляет особый интерес. У кого мог быть доступ к таким вещам? Ханна, не дожидаясь ответа, продолжала. А затем исчезают технические улики из 70-х. Так ведь и было. По крайней мере, я это записала после нашего телефонного разговора. Манфред кивнул, подтверждая ее правоту. «Это наводит меня на размышления», сказала Ханне. — сказала Ханны. «Какие?» Голос Манфреда был так тих, что его почти не было слышно из-за шума дорожного движения и визга играющих чуть поодаль на большой лужайке детей. «Я все еще уверена в том, что мы имеем дело с разными преступниками», — заявила Ханна, убирая блокнот и очки к себе в сумочку. Я считаю, что убийство в сороковых было совершено одним человеком, а в семидесятых и восьмидесятых — другим. Этот другой досконально изучил подробности первого дела и отлично знал, как не оставить после себя следов. У него, возможно, были некие знания по криминалистике, он умел пользоваться отмычкой и непостижимым образом всегда оказывался на шаг впереди нас». Этот другой смог устроить так, что улики бесследно исчезли. Вот я и думаю, не мог ли он быть полицейским?